Глава 12. К истокам. Одна из движущих сил наших психологических проблем — боль, которую мы храним с детства. В ВСС считается, что наши изгнанники отягощены бременем. Бремя — это болезненное чувство либо негативное представление о себе или о мире. Например, чувство ненужности, никчемности, страх нападения или стыд. Изгнанник тянет за собой этот груз в настоящее, поскольку болезненный опыт какого-то события или каких-то отношений из прошлого, обычно из детства, не был переработан. Например, вас не взяли на руки и не прижали к себе, когда вы были совсем маленькими, вас сильно дразнили дети в школе или дядя ударил вас ремнем. Вас наказывали каждый раз, когда вы хотели высказать мнение или заявить о себе. Ваша мама внушала, что вы ответственны за ее счастье или отец называл вас тупицей. Давайте рассмотрим подробнее пример с отцом. Из-за критики вашего отца у вас появился изгнанник, несущий бремя убеждения, будто он тупой. Теперь, в настоящем, происходит что-то напоминающее вам об этих отношениях в детстве. Кто-то поступает с вами в точности, как ваш отец. Может быть, ваш начальник указывает вам на ошибки в работе. Это приводит в действие изгнанника, маленького мальчика, испытывающего стыд. Этот инцидент активизирует не только стыд маленького мальчика, но и защитников, которые стараются предотвратить его появление, заставляя вас стать бесчувственным, уйти в оборону и начать спорить с начальником или напиться, к примеру. Такой ход событий показывает, как детские воспоминания влияют на наше текущее поведение и чувства. Одна из основных целей терапии ВСС — помочь изгнанникам избавиться от бремени и освободить их от боли и страха. В результате этого защитникам больше не надо действовать неуравновешенно и жестко, чтобы оградить ранимых изгнанников. Однако перед тем, как изгнанник сможет снять это бремя, необходимо пережить и засвидетельствовать момент его появления. Это поможет изгнаннику открыться для последующих исцеляющих действий. Поэтому как только вы познакомитесь с изгнанником и установите с ним связь, шаг 3 — Следующий ваш шаг будет направлен на то, чтобы обратиться к исходной ситуации в детстве, создавшей бремя, и стать ее свидетелем. Это шаг 4 в терапии ВСС, рассматриваемый в этой главе. Изгнанники знают, откуда взялась их ноша, и обычно по вашей просьбе они могут этим знанием поделиться. Так, легким и естественным образом можно получить доступ даже к глубоко запрятанным воспоминаниям.